Глава 20. Эмоциональные основы Существует 7 фундаментальных потребностей, которые следует удовлетворять для поддержания оптимального эмоционального здоровья. Рассмотрим их в порядке важности. Чем больше питания ты будешь давать своему эмоциональному телу, тем скорее научишься владеть эмоциями. Душу питает красота, которую мы видим своим внутренним и внешним зрением, которую воспринимаем сердцем. Она успокаивает разум и позволяет расслабиться физическому телу. Красота излучает вибрации более высокого уровня, чем нечто уродливое или обыденное. Тебе, несомненно, знакомо пьянящее чувство, которое возникает, когда ты видишь что-то потрясающе красивое, что трогает тебя, проникая в самую душу. Тебя охватывает глубокий покой и ощущение счастья, как будто в мире все хорошо, пусть даже на мгновение. Как говорит пословица, у каждого свое представление о прекрасном, Иными словами, как и любая другая реальность, красота определяется нашим восприятием. Если ты живешь, руководствуясь сердцем, то видишь любовь и красоту во всех и во всем. У тех, чей уровень духовного развития выше, созерцание прекрасного вызывает блаженство. На более приземленном уровне то, что окружает человека, служит определяющим фактором его эмоционального здоровья. Унылые или серьезно больные люди обычно не способны видеть прекрасное ни вокруг себя, ни внутри. Человек, окруженный уродством, например, живущий среди скучных бетонных стен, лишенный любых контактов с природой, с деревьями, травой, цветами. Рано или поздно энергетически истощается. Он начинает пренебрегать своим внешним видом. У него может появиться тяга к самоубийству. В окружении уродства красоту даже визуализировать тяжело. Прогуляйся по парку, по лесу или вдоль реки. Совершенная красота природы питает твое эмоциональное тело. Попытайся осознанно слиться, стать одним целым, с восходящим солнцем, с деревом и понаблюдай реакцию своего тела на всех уровнях – физическом, ментальном, эмоциональном и духовном. Каждое мгновение и любые обстоятельства твоей жизни предоставляют возможность пережить прекрасное, Наслаждайся этими переживаниями, пока твое сердце не наполнится. Тогда и твоя жизнь станет полнее и богаче. Начни с пищи, которую ты ешь, с одежды, которую носишь. Выбирай качество, а не количество. Помни, твоя кожа – самый крупный орган тела, и она очень чувствительна к тому, что с ней соприкасается. По возможности носи одежду из натуральных волокон, потому что многие искусственные волокна получены из нефти химическим путем. Твоя кожа впитывает эти яды, посылая их в тело. Токсичными для тела могут быть и некоторые красители, применяемые для окрашивания тканей. Одежда должна быть удобной, чтобы обеспечивать хорошее самочувствие и позволять твоим вибрациям проходить через нее. Учись остро осознавать красоту вокруг и прими решение с этого момента руководствоваться прежде всего ею, независимо от того, предстоит ли тебе выбрать новый дом или сделать мелкую покупку. Прими и признай собственную внутреннюю и внешнюю красоту. Принимай все комплименты, не говоря в ответ ничего чтобы их умоляло. Проблемы с сердцем и органами дыхания возникают как показатель того, что ты подавляешь жизненную силу вокруг себя и отказываешься видеть красоту жизни. Выражением твоей индивидуальности, твоей сущности, служит творчество. Отсутствие в жизни творческого выражения отрицательно сказывается на здоровье. Если ты постоянно занят монотонной работой, не получая от нее удовлетворения, компенсируй это творческими занятиями во время отдыха, пока не найдешь работу, которая будет тебя вдохновлять. Если же твоя работа связана с творчеством, у тебя может появиться желание уравновесить ее более земными делами, например, домашними хлопотами, каждый человек независимо от пола, здоровья, возраста, уровня культуры или экономического положения, должен творить. Возможно, ты ничего не изобретешь и не нарисуешь новые монолизы, но даже такое обычное дело, как приготовление обеда, может принести тебе удовлетворение, какое приносит любая творческая работа. Даже убирая дом или занимаясь его ремонтом, Подходи к делу с выдумкой. Каждый человек обладает особыми талантами и способностями, которые свойственны только ему одному. Оглянись на свое детство. Помнишь, как тебе нравилось писать или рисовать? То, что доставляет удовольствие, люди всегда делают лучше всего. Найди время, чтобы заняться рисованием. Начни посещать художественную студию или курсы резьбы по дереву. Просто так, ради удовольствия. Ты будешь удивлен, насколько это поможет тебе раскрыться. Тебя не должно волновать, годится ли для продажи то, что ты делаешь. Пусть тебя не заботят реакции других людей на сделанное тобой. Делай для себя. Я знаю много людей, которые всегда мечтали написать книгу. Если ты один из них, начинай ее писать. Просто ради собственного роста и удовольствия. Люди обычно боятся выражать свои творческие способности. Что, если то-то и то-то не понравится? Что, если это окажется недостаточно хорошо? Довольно? Выбрось это из головы. Будь самим собой. Выражай себя, и качество твоей жизни резко улучшится. Как мы уже говорили в главе 12, творческие способности тесно связаны с сексуальностью. Ограничение творческого выражения сказывается непосредственно на горле и половых органах. Создавай свою жизнь сейчас. Уверенность, под которой в данном контексте понимается уверенность в себе, Это способность выражать себя и открываться другим людям без страха, что тебя осудят. Под уверенностью часто неправильно понимают мужество, упорство и дерзость. По-настоящему уверенный в себе человек доверяет своему внутреннему совершенству. Он верит в него и поэтому не боится показаться несовершенным. Его открытость вызывает доверие в других людях. Они открываются ему, потому что знают. Раз он не осуждает себя, он не осудит и их. Большинство из нас предпочитают открываться конкретным людям, рассказывая им о конкретных сферах своей жизни. Такому человеку и в голову не придет поделиться личными проблемами со своим начальником или, например, рассказать другу, О своих сексуальных проблемах. Уверенный в себе человек тоже делает свой выбор, но он чувствует себя комфортно почти с каждым. Находясь в полном согласии со своей сущностью, он обычно в состоянии оценить, сможет или нет другой человек правильно понять его открытость. Помни, что начальник – Это другое человеческое существо со своей собственной жизнью. Открывшись ему, ты посылаешь ему сообщение, что ты из тех, кто играет в открытую. Это поможет установить доверие и прочные рабочие отношения. Большинство людей отказываются открыться друг другу из страха, что их осудят. Если ты чувствуешь настоятельную потребность кому-то довериться, Пусть даже малознакомому человеку. Обязательно сделай это. Подобная потребность – это подсказка со стороны твоей интуиции. Уверенность в себе может стать твоим выбором. Уверенность не передается по наследству. Проявив готовность и начав действовать, ты научишься раскрываться. Недостаток уверенности в себе заставляет тебя скрывать, кто ты есть. Это приводит к недостатку доверия со стороны других людей. Неумение открыться и освободиться находит физическое отражение в органах выделения, почках, коже и кишечнике. Важной эмоциональной потребностью является принадлежность. Ощущение того, что ты являешься частью чего-то группы, сообщества, семьи. Сознание своей принадлежности придает нам силы и вызывает ощущение, что все в порядке. Некоторые люди настолько сонастроены со Вселенной, что понимают и признают свое место в ней. Большинство же из нас просто хотят найти свое место в этом мире. Так к чему же мы принадлежим? Люди, лишенные ощущения принадлежности, чувствуют себя потерянными и начинают еще больше замыкаться, еще сильнее изолировать себя. Необходимо понимать, что ощущение принадлежности приходит изнутри. Только от тебя зависит, будешь ты активным участником жизни или нет. Только ты выбираешь место и время своей принадлежности. Если ты по привычке ходишь в один и тот же ресторан, ездишь отдыхать на один и тот же курорт или проводишь время с одной и той же компанией друзей, это показывает, что твое ощущение принадлежности недостаточно развито. Ты привязан к тому, что тебе хорошо знакомо и чувствуешь себя неуютно в новом окружении. Тебе еще следует понять, что мир принадлежит каждому из нас и что твое место там, где ты хочешь находиться. Тебя не могут ниоткуда изгнать, все зависит только от тебя. Принадлежность к какому-то месту не обязательно означает, что ты хочешь там жить, но где бы ты ни находился в данный конкретный момент, в бедности или богатстве, ты имеешь право в этот момент находиться там, где находишься. Поняв и приняв такое представление, ты научишься чувствовать себя комфортно в любых условиях. Люди, у которых плохо развито ощущение принадлежности, часто пытаются заполнить эту пустоту алкоголем или неумеренностью в еде. Они обычно страдают от излишнего веса или проблем с пищеварением. Они могут позволять другим людям распоряжаться собой, чтобы компенсировать свое ощущение отсутствия принадлежности. Надежда, свет в конце туннеля. Ты наверное не раз слышал эту фразу. Если ты действительно оказался в подземном туннеле, из которого нет выхода и убежден, что у тебя нет шансов когда-нибудь из этого туннеля выбраться, тебе может показаться, что жить больше не стоит. Зачем? Ведь ты все равно умрешь, правда? Мысленно представь себе, как можно более ясно подобную ситуацию, пока тебя не охватит чувство безнадежности и ощущение, что твой огонь догорает. И вдруг ты осознаешь, что где-то из глубины туннеля пробивается слабый свет. Ты сразу же чувствуешь, как к тебе возвращается энергия и жизнь. Это и есть надежда. Какое бы препятствие не встретилось на твоем пути, преградив выход из туннеля, ты знаешь, выход существует. Ты будешь идти к свету, к свободе. Постарайся понять, что все в твоей повседневной жизни всегда делается к лучшему. Даже если ты не видишь или не понимаешь этого, существует божественный замысел, целостная картина. Что бы ты не испытывал в данный момент, это является частью твоего развития. Это обучение, опыт. Если ты идешь вперед и растешь, то у тебя внутри и в твоей жизни в целом будет больше света, больше тепла, больше любви. Никогда не теряй надежды. Человек, потерявший надежду, переживает депрессию, его кровяное давление понижается, так как пламя его начинает угасать. Привязанность можно выразить с помощью прикосновения, слов ободрения, подарков, цветов, комплиментов, мелких дел или крупных, голосом или просто теплой улыбкой. Если в твоей жизни недостает нежной привязанности – Может быть, ты просто забыл посеять ее хоть немного? Нередко люди легче привязываются к своим домашним животным, чем к другим человеческим существам. Часто можно наблюдать, как один из супругов сидит перед телевизором и ласкает свою собаку или кошку, а другой в это время предоставлен самому себе. Когда ты отказываешь человеку в любви, Ты создаешь препятствия в ваших отношениях. Моя подруга рассказала, что они с мужем и дочерью сильнее почувствовали привязанность друг к другу после того, как умерла их собака. Им никогда раньше не приходило в голову, что они всю свою любовь отдавали собаке, пренебрегая друг другом. Помни, что источником всего на земле служит энергия Во что ты вкладываешь свою энергию, то ты и получишь. Вложенное будет расти, и ты пожнешь еще больше. Но никогда не можешь получить меньше, чем вложил. Чем больше ты позволяешь циркулировать своей энергией любви и привязанности, тем ощутимее будет вознаграждение. Исследования показали, что при удовлетворении всех основных потребностей ребенка его кормят, пеленают и так далее, Но без проявления любви к нему младенец может умереть. Нам необходима связь друг с другом. Люди часто говорят «да» вместо того, чтобы сказать «нет», потому что нуждаются во внимании других людей, в их любви. У нас есть потребность любить и быть любимыми, Взаимодействие друг с другом жизненно важно для каждого из нас. Наилучший способ взаимодействия – предложить свою помощь и знания, свою привязанность и любовь, ничего не ожидая взамен. Тогда поток никогда не прервется. Если ты чувствуешь, что никак не влияешь на жизнь других людей, но твое окружение влияет на тебя, Такая ситуация серьезно бьет по равновесию в твоем теле. Поток твоей энергии останавливается. Ты оказываешься за бортом, в еще большей изоляции. Установи контакт со своими чувствами, вырази их, покажи свою любовь и оттай. Твои цели и задачи имеют решающее значение – По утрам они поднимают тебя с постели. Это твои намерения. Если бы я попросила тебя за одну минуту назвать свои ближайшие цели на 6 месяцев, цели на более долгосрочное время на 5 лет и долгосрочные цели на 20 лет, что бы ты мне ответил? Можешь назвать по 3 в каждой категории. Это может оказаться довольно трудным, особенно если их вообще не существует. Если ты живешь, не ставя перед собой никаких задач, то жизненная энергия застаивается, она перестает течь, потому что течь ей просто некуда. Наличие цели повышает качество твоего существования, оно превращается в жизнь. Ставь перед собой конкретные цели, в том числе и грандиозные. Лучше чуть-чуть недополучить от крупной цели, чем сполна получить от малой. Не бойся ставить перед собой цели, ты можешь их менять. Если ты принял решение за шесть месяцев выучить французский язык, а через месяц решил, что тебе больше по душе испанский, переключайся. Просто удостоверься, что ты продолжаешь идти вперед. Необходимо хорошо понимать разницу между целями и желаниями. Цели вырастают из желания. Начав действовать, ты превращаешь желание в цель. Например, ты хочешь иметь дом. Этот дом становится твоей целью с того момента, когда ты начинаешь что-то делать, чтобы его приобрести. Вложи свою энергию в достижение этой цели. Начинай вырезать объявления из газет, посещать выставленные на продажу дома, учиться чувствовать рынок, мысленно обставлять свой дом и откладывать деньги. Если я предложу тебе для крупного проекта, вроде покупки дома, начать откладывать по 10 долларов в неделю, ты скажешь, что я сумасшедшая. Как могут помочь в покупке дома 10 долларов в неделю? На это уйдет вся жизнь. А смысл в том, что это шаг в нужном направлении. Ты говоришь своему подсознанию, чтобы оно начало вести тебя к твоей мечте. Многие люди живут одни. Большинство из них хотели бы встретить свою половинку, но не предпринимают никаких шагов в этом направлении. Вместо этого они проживают жизнь, глядя в телевизор. Так как же они надеются встретить свою половинку? Действуй, начни каждый день встречаться и разговаривать с людьми. Твоя половинка бродит где-то рядом. Мечта становится реальностью, когда ты превращаешь ее в свою цель. Ты должен быть полон энергии и ясно чувствовать цель. Следи за тем, чтобы не проявлять излишней жесткости. Сохраняй гибкость. Она нужна тебе потому, что дорога к достижению цели не будет идеально прямой. Идя по ней, ты можешь встретить много благоприятных вариантов. Держи глаза и уши открытыми и сохраняй открытым разум. Решив бросить какую-либо затею, не позволяя другим людям заставить тебя продолжать. Когда ты решишь превратить желание в цель, Не обсуждай это с другими людьми. Особенно с теми, кто легко пугается и будет делать все возможное, чтобы тебя отговорить. Посоветуйся со своим сверхсознанием. Оно ясно даст тебе понять, действительно ли твоя мечта – это то, что тебе нужно. Если ты не ставишь перед собой задач, если у тебя нет цели, ты всегда будешь ощущать нехватку энергии. Ты будешь испытывать подавленность, вялость и апатию. У тебя могут возникнуть проблемы с ногами, руками, глазами, ушами и носом. Упражнение к главе 20. Первое. Прежде чем переходить к главе 21, возьми лист бумаги и запиши потребности своего эмоционального тела. Второе. Определи, какими из этих потребностей ты пренебрегаешь. В какой эмоциональной подпитке ты нуждаешься. Третье. Научись удовлетворять свои эмоциональные потребности и подпитывать эмоциональное тело. Ты постепенно овладеешь своими эмоциями и станешь хозяином своей жизни. Четвертое. Ниже приведена аффирмация «Теперь я намерен с уважением относиться к потребностям своего эмоционального тела и восстановить свое эмоциональное здоровье». Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.